Глава 16. Беатриса Эшби посмотрела на своего племянника Патрика, который сидел на другом конце стола, и мысленно выставила ему самую высокую оценку. Обед в обществе викарей его жены наверняка был для него нелегким испытанием, но он держался безукоризненно. В нем не было ни неловкости, ни излишней веселости. Он вел себя с той же спокойной сдержанностью, которая произвела на нее такое впечатление при их первой встрече в чердачной комнатушке в Пимлика. Так умеют вести себя только зрелые люди. А ведь ему еще не исполнилось и двадцати одного года. Глядя, как он беседует с викарием, Беатриса восхищалась, с каким достоинством держится этот новый Патрик Эшби. Он умеет молчать, не производя при этом впечатления ни глупости, ни скованности. Беатриса вырастила Саймона и была довольна результатом своего воспитания. Но этот юноша воспитал себя сам, и результат, пожалуй, был еще лучше. Может быть, как считают главные, первые семь лет в жизни человека, а дальше все идет само собой. А может быть, Патрик был настолько цельной личностью, что ему не требовалось направляющей руки. Он шел своим собственным путем к цели, которая была видна ему одному. и вырастила из себя этого спокойного, выдержанного юношу с замкнутым лицом. Это даже не лицо, а маска, пожалуй, довольно грустная Маска. При всем сходстве черт, как она отличается от подвижной физиономии Саймона, глядя на них, вспоминается Маска с двумя профилями — комедии и трагедии, которую часто помещают на титульных листах пьес. Саймон был в этот вечер особенно весел, а у Беатрисы от этого щемило сердце. Ей было жаль Саймона, и вместе с тем, забыв почти все свои претензии к нему, она восхищалась тем, как великолепно он держался, и любила его всей душой. Саймон, по сути дела, отрекался от престола и делал это с поразительным изяществом и непринужденностью. Она даже чувствовала себя виноватой за то, что недооценила широты души эгоистичного и скуповатого Саймона. Разговор шел о жеребенке, который родился у Хани. Кобылке Надо было придумать кличку. Все развеселились и начали предлагать что-то совершенно несуразное. Нэнси утверждала, что поскольку «хани» — сладкое слово, «хани» — буквально мед в переводе с английского, в переносном смысле «милочка-голубушка», же ребенку тоже надо дать какое-нибудь сладкое имя, например, «конфетка», на что Элеонора возразила, что они не имеют права сделать всеобщим посмешищем лошадь таких кровей. Если Элеонора поехала встречать Патрика в затрапезном виде, к обеду она вышла в новом платье. Давно уже Беатриса не видела ее такой красивой и веселой. Элеонора принадлежала к типу людей, которых редко увидишь в приподнятом настроении. Хане страшно понравилось, брету, сказала она. Беатриса, конечно, потащила вас в конюшу, едва вы переступили порог, да, брет? спросила Нэнси, тоже с готовностью подхватившей новое имя Патрика. Ну и как, понравились вам лошади? Только викарий называл его Патриком. «Очень», — ответил Бред. — «я встретил старую знакомую». «Да? Кто же это?» «Регина». «Да-да, верно. Бедная старушка. Ей, наверное, уже лет двадцать», — сказала Нэнси. «Почему же бедная?» — возразил Саймон. «Вот уже сколько лет она нас обувает и одевает. Нам впору платить ей дивиденды». «Она, получая дивиденды на пастбище», — заметила Элеонора. «Ест за троих». Если кобыла каждый год приносит по пожеребёнку и какому же ребёнку, то уж по крайней мере она заслуживает того, чтобы ей давали волю поесть. Саймон за обедом пил больше обычного, но вино на него как будто не действовало. Беатриса перехватила обращённый на Саймона взгляд викария, в котором, как ей показалось, была жалость. Со своего конца стола брат тоже посматривал на Саймона, но безо всякой жалости. Брат вообще, как всякий человек, который не склонен жалеть себя, редко жалел и других. Но Саймону он отказывал в сочувствии не только потому, что был чужд жалости, и даже не потому, что Саймон объявил ему войну. У него бывали враги, которых он уважал и которыми даже восхищался, но в Саймоне Эшбе было что-то отталкивающее. Вокруг сидели его родственники и друзья, и Саймон всех... очаровывал своей веселостью, все они восхищались его благородством и стойкостью перед лицом неожиданного удара судьбы. Они восхищались его умением держать себя в руках, но им и в голову не приходило, что Саймон разыгрывал перед ними спектакль, за которым скрывалось нечто гораздо более грозное, чем ущемленное самолюбие. Наблюдая за тем, как Саймон делал хорошую мину, Бред вдруг заметил в нем неуловимое сходство с кем-то, кого он совсем недавно повстречал, с кем-то, кто отличался такой же привлекательной внешностью, воспитанностью и отличными манерами, и от кого тоже можно было ожидать чего угодно. Кто же это такой? Бред никак не мог вспомнить. Как всякий человек, который пытается поймать за хвост ускользающие воспоминания, Бред злился, напрягая память. Кто же? Лодин? Нет. Кто-то, кого он встретил на корабле по пути из Америки? Нет. Макдермонт? «Нет, черт возьми!» «Так кто же?» «Патрик, а ты как думаешь?» Это сказал викарий. «Надо быть с ним поосторожнее», — подумал Бред. Он опасался встречи с Джорджем Пеком почти так же, как с Саймоном. Учитель знает о своем ученике много такого, чего о нем не знает даже родная мать. И Джордж Пек наверняка помнит много важных мелочей о Патрике. Однако встреча с Пеком прошла наилучшим образом. нэнси поцеловала брата в обе щеки и сказала какой же ты стал взрослый мой мальчик и такое серьезное лицо у патрика всегда было серьезное лицо сказал викарий пожимая брату руку он глядел на брата с интересом но такой интерес возникнет у любого учителя который увидит своего ученика после восьмилетнего перерыва и бред который в общем то не очень жаловал священнослужителей почувствовал что викарий ему симпатичен Но он все-таки относился к Джорджу с некоторой опаской. Не потому, что тот был священнослужителем, а потому, что тот хорошо знал Патрика Эшби, и потому, что глаза на его некрасивом лице светились умом и проницательностью. Увидев эти глаза, брат порадовался тому, что Лондинг подробно натаскал его во всем, что касалось обучения Патрика. Джордж Пек был зятем Лондинга. И у Алекса была возможность, как он выразился, наблюдать обучение близнецов с первого ряда портера. Что касается сестры Алекса Лодинга, то такой красивой женщины брат не видел никогда в жизни. До того, как Алекс с чувством живописал ему историю замужества своей сестры, брат никогда не слышал о Нэнси Лодингем. могла сделать самую блестящую партию. Любой мужчина с восторгом бы на ней женился хотя бы для того, чтобы каждый день на нее смотреть. Так нет же, ей приспичило выйти за Джорджа Пэка». Алекс показал брату фотографии Нэнси во всевозможных одеждах. От купального костюма до роскошного платья, которым ее представляли ко двору. Но по фотографиям брат не смог оценить по достоинству ее безмятежную красоту, ее веселость, ее прелестный характер. Он решил, что Нэнси могла выйти замуж только за очень хорошего человека. Брат прислушался к разговору за столом. «С кем это я тебя сегодня видела?» — Нэнси спрашивала Элеонору. «Что это за пугало?» — сидела в седле. «Уж не отпрыск ли Тасселли?» «Да, это был Тони», — ответила Элеонора. «Глядя на него, я вспомнил одни своей молодости». «Глядя на Тони? Как это?» Ты этого, конечно, не помнишь, но тогда у нас было много кавалерийских полков, и в каждом была команда джагитовки, а в каждой такой команде был свой вроде бы клоун, и все эти клоуны были похожи на Тони. «А ведь верно!» — радостно воскликнула Беатриса. «Я сегодня пыталась вспомнить, кого он мне напоминает, но не смогла. Это полнейшая несуразность. Это нелепое сочетание предметов одежды». «Вы, может быть, удивляетесь, зачем я вообще трачу на него время, — заметила Элеонора». Но после Шейлы Парслоу учить Тони — это отдых, и он когда-нибудь будет прекрасно ездить верхом. — Раз так, то ему можно все простить, да? — усмехнулся викарий. — А что, Ла Парслоу не делает никаких успехов? — спросил Саймон. — Она никогда не сделает успехов. Седло у нее катается по спине лошади, как кусок льда по тарелке. У меня сердце разрывается от жалости к бедному животному. Хорошо еще, что у черри-пикера гранитная спина и абсолютно отсутствуют нервы. Но когда все встали из-за стола и перешли в гостиную, оживленный общий разговор разбился на отдельные вялые стройки. Брайд вдруг почувствовал, что падает с ног от усталости. Хоть бы никто не задал какого-нибудь каверзного вопроса. Обычно он мало поддавался воздействию спиртного, но непривычные вина затуманили ему голову, и мысли путались и цеплялись одна за другую. Сандра и Джейн попрощались с гостями и отправились спать. Беатриса разлила кофе из кофейника, который дожидался их на низеньком столике перед камином. Отхлебнув из своей чашки, обнаружив, что кофе едва теплый, она сморщилась и бросила на Нэнси взгляд исполненный отчаяния. отчаяние. «Лана в своем репертуаре, да?» — с сочувствием спросила та. Наверное, опять спешила на свидание со своим Артуром, не могла подождать лишние десять минут. Саймон тоже умолк, словно устав изображать неуемную веселость. Только Элеонора по-прежнему излучала то тепло благожелательности и радостное настроение, которое царило за обеденным столом. Во время пауз между вспышками разговоров становился слышен шум дождя за окном. — Ты была права, тетя Беа, сказала Элеонора, — и объяснила остальным. Тетя Беа утром сказала, что солнце светит чересчур ярко, и к вечеру обязательно пойдет дождь. «Беа вообще никогда не ошибается», — сказал викарий, глядя на Беатрису с улыбкой, в которой таилась и похвала, и легкая ирония. «Вы меня изображаете, как какое-то чудище непогрешимости», — выждав приличествующее время, Нэнси сказала. «У брата сегодня был очень трудный день, да и все вы, наверное, устали. Нам пора идти. Надеюсь, что ты придешь к нам, брат, когда немного отдышишься». Саймон принес ее шаль, и все они проводили гостей до крыльца. Нэнси сняла свои лакированные туфельки и надела резиновые сапоги, которые дожидались ее за дверью. Держа туфли под мышкой, она взяла мужа под руку, прижалась к нему, чтобы поместиться под их единственным зонтиком, и через минуту чита Пеков скрылась в темноте. — Молодчина, Нэнси! — проговорил Саймон слегка заплетающимся языком. — Ледингемов каким-то там дождиком не проймешь, милая Нэнси! — тихо сказала Беатриса. Вернувшись в гостиную, и окинув ее рассеянным взглядом, она объявила. «Нэнси права. Пора ложиться спать. День был нелегкий для всех нас». «Что, уже спать?» — огорченно воскликнула Леонора. «У тебя в половине десятого урок слапар напомнил ей Саймон. «Я сам видел запись у тебя в книжке». «А зачем, собственно, ты лазил в мою книжку?» «Хотел удостовериться, что ты не обманываешь налогового инспектора». «Ну ладно». — Пошли спать, — сказала Элеонора, зевая и сладко потягиваясь. — Какой сегодня был замечательный день! Она повернулась к Брету, чтобы пожелать ему спокойной ночи, и вдруг засмущалась, неловко протянула ему руку и сказала. — Доброй ночи, Бред! Счастливых сновидений. И с этими словами пошла наверх. Брет повернулся к Беатрисе, но она предвосхитила его. — Я поднимусь с тобой вместе. Тогда Брет повернулся к Саймону. «Доброй ночи, Саймон», — сказал он, спокойно глядя в холодные серые глаза. «Доброй ночи, Патрик», — ответил Саймон с едва заметной усмешкой, вложив долю издевки в само имя Патрик. Поднимаясь по лестнице, брат услышал, как Беатриса спросила Саймона. «А ты разве не пойдешь к себе?» «Пока нет». «Тогда не забудь выключить везде свет, хорошо? И проверь запоры». «Обязательно». «Доброй ночи, тетя Беа». На повороте лестницы брат увидел, как Беатриса обняла и поцеловала Саймона. И вдруг его пронзило острое чувство безнадежной и необъяснимой ревности. Господи, — подумало, — мне-то что за дело? Через минуту Беатриса вошла вслед за ним в бывшую детскую. Она бросила взгляд на кровать и сразу усмотрела непорядок. — Эта тупица обещала положить тебе в постель грелку, но, конечно, забыла. — Неважно, — ответил брат. — Я бы все равно ее убрал. «Я не привык засыпать с грелкой». «Тебе, наверное, кажется, что мы жутко изнеженная публика», — с улыбкой сказала Беатриса. «Я считаю, что вы очень симпатичная публика», — ответил Бред. Беатриса улыбнулась. «Устал?» «Да». «К завтраку в половине девятого встать не сможешь?» «Обычно я вставал куда раньше». «И тебе нравилась эта трудовая жизнь, Бред? «Очень». «Ты тоже». «Очень симпатичный парень», — сказала Беатриса и легонько поцеловала его в щеку. «Жаль, что ты так долго жил вдали от нас, но мы рады, что ты вернулся. Доброй ночи, мой милый». В дверях она повернулась и сказала. «Звонить, конечно, бесполезно. Никто не отзовется. Но если тебе вдруг до смерти захочется жареных креветок или холодного чая или книжку, приходи ко мне. Первая дверь от лестницы, как и раньше». «Доброй ночи», — сказал Бред. Беатриса секунду постояла у него за дверью, не отпуская дверной ручки, потом подошла к двери Элеонора, постучала и вошла. В последний год-два Элеонора стала для нее опорой и утешением. Столько лет Беатриса могла рассчитывать только на себя, и ей негде было искать поддержки и совета. Ей стало легче жить, когда она смогла на равных общаться с Элеонорой, трезвый ум которой всегда был к услугам Беатрисы. «Привет, Беа!» — сказала Элеонора. которая сидела перед туалетным столиком и расчесывала волосы. Как и Саймон, она стала часто называть Беатрису просто по имени. Беатриса опустилась в кресло и проговорила. Слава Богу, первый день пережили. — Все вышло наилучшим образом, — заметила Элеонора. — Саймон вел себя прекрасно. — Бедняга Саймон. — Да, бедняга Саймон. — Может быть, Брэд, Патрик, предложит ему войти в долю? Как ты думаешь? В конце концов, Саймон вложил много труда в наш конный завод. Было бы не совсем благородно все забрать после стольких лет отсутствия и безразличия к нашим делам. — Да, наверное, так. Не знаю. Надеюсь, что предложит. — У тебя усталый голос. — А ты разве не устала? — Знаешь, Беон, должна признаться, что я просто не нахожу между ними ничего общего. — Между Саймоном и Патриком? — Нет. — Между Патриком и Бреттом. Несколько мгновений они молчали. За окном тихо шуршал дождь. потрескивали под гребенкой волосы Элеоноры. — То есть... — Ты думаешь, что это не Патрик? Элеонора перестала расчесывать волосы и подняла на Беатрису удивленно расширенные глаза. — Конечно, это Патрик. Кто же еще? Она положила гребенку и стала связывать волосы голубой лентой. — Просто у меня такое чувство, будто это совершенно незнакомый мне человек. — Странно, правда? Мы же прожили вместе двенадцать лет. — Но он мне нравится. — А тебе? — Мне тоже, — ответила Беатриса. У нее тоже было чувство, что она встретила незнакомого человека, и так же, как и Леонора, она не могла себе представить, кто бы это мог быть, если не Патрик. — Разве Патрик никогда не улыбался? — Очень редко. Он был серьезный ребенок. — Когда Бред улыбается, мне хочется плакать. «Бог с тобой, Элеонора, почему?» «Не притворяйся, что не понимаешь». «Да, Беатриса понимала, как будто понимала». «Он тебе не объяснил, почему не писал все эти годы?» спросила Элеонора. «Нет, у нас не было возможности для откровенного разговора». «Я думала, что ты его спросила, пока вы осматривали конюшню». «Нет, он был весь поглощен лошадьми». «Как по-твоему? Почему он не хотел нас знать все эти годы?» «Может быть, мы ему...» как говорила няня, обрыдли. Да, собственно, это не более удивительно, чем то, что он убежал от нас. Видно, он просто не мог оставаться в лачите. Наверное, это так. Но он был добрый мальчик, и он всех нас любил. Даже если ему не хотелось возвращаться сюда, почему бы ему не известить нас, что с ним все в порядке? Поскольку Беатриса сама никак не могла найти ответ на этот вопрос, она помолчала. Наверное, решение вернуться далось ему нелегко. — сказала Элеонора. — Вечером у него было такое усталое, прямо-таки мертвое лицо. Оно у него и так-то не очень живое. Если его повесить на стенку, все бы думали, что это маска. Беатриса достаточно хорошо знала Элеонору, чтобы понять, что скрывалось за ее словами. — Ты думаешь, он может скрыться опять? — Нет, я убеждена, что он никуда не денется. — Считаешь, что он вернулся навсегда? — Уверена. Но брат, стоя в темноте перед открытым окном, вовсе не был в этом уверен. Все оптимистические предсказания Лодинга сбылись, но что же дальше? Сколько времени понадобится Саймону, чтобы окончательно его разоблачить? И если даже Саймону это не удастся? Каково ему будет жить, ежесекундно ожидая подвоха? Сколько он выдержит? Собственно говоря, когда он согласился на эту аферу, он отдавал себе отчет, что все будет именно так. Но он как-то не пытался заглянуть дальше первого дня. В глубине души он не верил, что его примут в семействе Эшби, Но вот его приняли, и у него было такое чувство, точно он залез на горную вершину и не знает, как оттуда слезть. Душа его ликовала, но в глубине ее шевелились сомнения. Брат отошел от окна и включил лампу. Его квартирная хозяйка в Пимлика частенько говаривала «Так устала, словно меня пропустили через каток». Теперь брат понял, какое это удачное сравнение. У него тоже было ощущение, словно его пропустили через каток и выжили до капли. У него даже не было сил раздеться. С усилием он снял свой новый костюм, тот самый костюм, который в той, другой жизни, в Лондоне, пробудил в нем такое острое чувство вины и заставил себя повесить его на плечики. Затем сбросил нижнее белье и натянул свою старую пижаму. Мимолетно подумал, что хозяевам может не понравиться, если дождь намочит ковер, но мысленно махнул рукой и лег в постель, оставив окно раскрытым настежь. Он долго лежал без сна, прислушиваясь к шелесту дождя и разглядывая комнату. Ему казалось, что сейчас самое время явиться призраку Патрика Эшби и дыхнуть на него загробным холодом. Он лежал и ждал, но призрак не появлялся. В комнате было тепло и уютно. Фигурки сказочных персонажей на обоих в обществе которых выросли дети Эшби, казались живыми и дружелюбными. Бред повернул голову и посмотрел на группу около его изголовья. «Где там этот парень с орлиным профилем, в которого была влюблена Элеонора? Интересно, а сейчас она в кого-нибудь влюблена?» Он перевел глаза на деревянную спинку кровати, вспомнил, что на ней спал Алекс Лодинг, И опять усмехнулся. Рука провидения не иначе. Надо будет как-нибудь сказать Лодингу, что брату досталась его кровать. Тот наверняка оценит эту игру случая. Интересно, кто поставил на подоконник вазу с цветами? Или или Беатриса? Как привет родного дома. «Лачет», — сказал себе Бред, окидывая взглядом комнату. «Это Лачет. Я в лачите. Это лачет. Это слово успокаивало, усыпляло, словно он тихонько покачивался в гамаке. Брат протянул руку и выключил лампу. В темноте шум дождя стал громче. Еще утром он был в чердачной комнатушке в Пимлика, перед окном которой стоял чистокол каминных труб, и вот он засыпает в лачете и в окно задувает влажный ветерок, приносящий сладкий травяной запах. На Бретта сошло чувство удивительного покоя. Видимо, Патрик Эшби не сердился на него за вторжение. Казалось даже, что он был ему рад. Нет, это невероятно. Сон отлетел от Брета, и он стал думать о Беатрисе. Почему у него стало так тепло на сердце, когда она взяла его за руку и повела разговаривать с корреспондентом? Его тысячи раз брали за руку. Чем ее прикосновение отличалось от всех других? Почему оно так согрело ему душу? Как назвать это чувство? И ему было также приятно, когда Беатриса взяла его под руку по пути в конюшню. Что замечательного в том, что женщина берет тебя под руку, тем более женщина, в которую ты не влюблен и никогда не влюбишься. Ну да, то, что она женщина, тоже важно. Но тут другое. Замечательно то, что она это сделала как что-то само собой разумеющееся. Так его под руку не брал никто и никогда». Так естественно, но при этом, нет, вовсе не заявляя на него прав. Права на него заявляли не раз, и это совсем ему не нравилось. А тут, тут было признание, что он свой, что он дома. Это было бездумное дружелюбие к родному человеку. И не потому ли это прикосновение так его потрясло, что до сих пор у него не было на целом свете ни одного родного человека? Так брат и заснул, думая о Беатрисе, вспоминая, как она посматривает искоса, когда обдумывает что-нибудь, как решительно она вошла в его комнату в Пимлика, наверное, это ей немалого стоило, как она поцеловала его на прощание по доброте душевной, еще не будучи уверена, что он Патрик, с какой великолепной небрежностью она встретила сегодня днем известие, что Саймон наконец явился. Эта прелестная женщина, Беатриса Эшби, Завоевало его сердце раз и навсегда. И вдруг Брэта словно подбросил, и он проснулся. Он вспомнил что-то очень важное. Он вспомнил, кого ему напоминал Саймон Эшби. Он напоминал ему Тимбера.